Да、разве в чине дела генерал-майоры в системе иной раз командуют целыми управлением осуществляют большой объем работы получают творческое удовлетворение накапливают авторитет Берии однако перекрыл ему все пути для роста очевидно он решил это еще тогда в сорок втором После памятного ужина у Иосифа Виссарионовича Красином чутьеем чувствует опасность. Остановить молодого ломадза. Конечно, он мог его просто убрать, как убирал десятки других из своего окружения. Уж кто кто, а Нугзарто знал, что Лаврентий любит кончать опасных кариеристов лично в своем кабинете неожиданным в ходе дружеской беседы выстрелом в висок. Тогда, однако, он не решился таким излюбленным методом избавиться от выдвиженца самого Сталина, а сейчас ему очевидно кажется, что и всякая необходимость отпала. Уничтожил Нугзаро Ломадзе. максимально приблизив его к себе. Что это за должность? Помощник зам-предсовмин. Может быть, это человек неслыханного влияния, посвященный во все важнейшие дела государства, а может быть, просто адъютант, халуй, которого за бабами посылают. Никогда не забывает скотина темных пятен в послужном списке Нокзара. Нет-нет, да вспомнит связь с Троцкистской, и то, как спасал эту Троцкистку, любимую Нинку Градову, от органов. Перепрятывал ее дело из одного шкафа в другой, Половая связь с врагом партии, дорогой товарищ Ломадзе, нередко приводит к идеологической связи. Да я шучу, Ха -ха -ха. шучу, сихи кайтон. Ты все юмора не понимаешь. На тут еще вся эта история с маршальшей Градовой и опять это семейка, какой-то рок. Из этой истории органы явно не вышли победителям. Так считает негодяй. Да как жил Лаврентий Павлович? Вот же ее подпись на документе, она в наших руках, в любой момент можем задействовать. Ну, ну, Ксарка, ты опять лезешь в официальщину. Лучше расскажи старому товарищу, как ты ее ебал. Как породнился своим концом, можно сказать с американской разведкой. Шут, даже пот прошибает от таких шуток Лаврентий. Фу, но к заваруше пошутить нельзя. Судя у тебя с чувством юмора появились недостатки. Сам Чебеннук Зар иногда признавался, что с Вероникой и Телевером далеко не все было ясно в 1945 году. Психологический рисунок операции вроде был безупречный, одного только в нем не хватало — русской бабской истерики. Вдруг на второй или третий день, после предложения, без всяких стянаний и даже... С каким-то высокомерием Вероника подписала соглашение о сотрудничестве. Уж не открылась ли жениху, красотка? Не ведет ли двойную игру, — подумал тогда Нукзар, однако руководству своих подозрений не выдал. Ну, во-первых, не хотелось все снова запутывать, снижать ценность такого блестящего дела, как помещение своего человека в постель крупного американского военного специалиста; во-вторых, было немного жалко Веронику, которая ему где-то по-человечески, ну, как говорится, по большому счету, в общем-то нравилась. Второй посадки она, конечно, уже не выдержала бы. Ну, а если бы просто закрыли семафор, было бы еще хуже. Окончательно спелась бы красавица московы. Все прошло неожиданно гладко. Во-первых, Лаврентий, который поначалу лично курировал операцию и вдруг утратил к ней интерес, во-вторых, похоже, было на то, что вмешались самые крупные чины союзников, чуть ли не сам Хейзенхауэр из Германии через союзническую контрольную комиссию, или даже прямо через Жукова обратился к Сталину с просьбой не чинить препятствий женитьбе полковника Теллавера на вдове дважды героя Советского Союза. Так или иначе, но Берия перестал спрашивать об этом деле, а на прямые вопросы только отмахивался. Дела имел, как хочешь, не имеют никакого большого значения. И вот только тогда, когда голубки улетели за океанию, по последним данным мирно живут в Нью-Хейвене, и ни хрена не имеют общего с государственными секретами... Тогда только маршал начал жутковато шутить насчет половых связей с американской разведкой. Снова этот подлец сделал вилку конем. С одной стороны, мол, дело ерундовое, значит и не надо поощрять ломадзы, а с другой попахивает, мол, слегка, чуточку так смердит. самым страшненьким, так что если мыл плохо будешь соображать, можно и раздуть этот запашок. Ну что касается запашков, то, как говорится, в доме повешенного ни слова о веревке. От увождя в последние годы частенько смердит. Женя сточертел со своими бесконечными случками на стороне. перестало следить за его кольцонами, ну а сам чистоплотностью не отличается. Хорошо моется только перед заседаниями Политбюро. Вообще с годами какие-то странности стали наблюдаться в Чудовище. Вдруг помешался на спорте, на своем любимом Динамо. Еще до войны упел в лагерях футболистов спартаковцев, четырех братьев старостиных, чтобы не мешали успехам команды органов, а теперь вообще съехал с резьбы, охотится за спортсменами, переманивает их из армейских клубов, а иногда просто похищает. Особенно докучает ему новое общество ВВС, что под эгидой Василия самого. генерала-лейтенанта Сталина. Вдруг ни с того ни с сего начинает беситься. Думаешь, в разведке какой-нибудь провал? В Иране что-нибудь неладное? Или в Берлине? Или там какой-нибудь сбой в развороте ленинградского дела? Оказывается, вся беда в том, что Васька опять к себе каких-то хоккеистов перетащил. А то вдруг вообще начинает нечто не вполне рациональное, чтобы не сказать иррациональное. Не так давно Нукзар, войдя в кабинет, застал Лаврентия Павловича за чтением советского спорта. Ну, сразу понял, что чем-то недоволен вождь в жалкой газетенке. Чем-то она его вдруг раздражила».